12. Мэрлин забрала свои фишки, повесила на плечо сумочку и ушла с напутствием, чтобы Габриэль не засиживался. Делайте, пожалуйста, ставки. Габриэль посмотрел на нового крупье, равнодушного к виду мужчину средних лет. Наверняка питбосс возложил на него надежды по отъёму выигранных у казино денег. Хотя с теоретической точки зрения абсолютно всё равно, кто крутит рулетку. Так как результат всегда случаен и не зависит от крупье, на практике подбосы и менеджеры казино впадают в мистицизм, принимающий порой абсурдные формы: от перетасовывания персонала между списками lucky и unlucky до подкладывания головки чеснока под тот стол, который сильно проигрывает. Крупье запустил шарик и безразлично осмотрелся. Габриэль успел поставить перед тем, как он закроет ставки, и не угадал. Вернее, шарик попал в нужный сектор, и колесо крутилось медленно, но в последний момент шарик соскользил вдоль выемки с числами и выкатился в соседний сектор. Случайность. Взгляд крупье был уверенный и ничего не выражающий. Габриэль взял фишек на 1200 и сделал ставку в следующем спине. Та же история. Он удвоил ставку до 2400, но допустил ошибку, забыв проследить за барабаном, который вращался быстрее, чем надо. Надо было успокоиться и переждать. И умом Габриэль понимал, что крупье тут ни при чём, но отрешённость последнего почему-то действовала на нервы. Последние ставки, пожалуйста. В его равнодушном голосе слышался вызов. Габриэль посмотрел на крупье, выражение лица которого ему почудилось насмешка. Шарик замедлял обороты, Габриэль это определил по звуку. Он помаргал и взглянул на колесо. Но из-за резьев в глазах не смог толком ничего разглядеть. Слова вырвались из него прежде, чем он успел пожалеть. 4800 на тиер. Когда крупье нарочито громко, как Габриэлю показалось, объявил 20 чёрные, он почувствовал прикосновение руки у себя на плече. Мэрлин смотрела на то, что осталось перед ним на зелёном бархате стола. Сколько проиграл, пока меня не было? 8000. Мэрлин взяла все фишки со стола и посмотрела ему в глаза. Ну, пожалуйста, пойдем со мной. Габриэль и сам был рад уйти. Мерлин появилась как нельзя вовремя. Надо было передохнуть, вернуть прежнюю уверенность и интуицию. Он понимал, в чем был просчет. Дело было не в азарте. Он хорошо просчитывал шансы, но в своей первой настоящей игре он оказался не готов к психологическому противостоянию с живым человеком. Этот самоуверенный Крупье вывел его из равновесия... не заставлял делать ошибки. Нужно было полностью сосредоточиться на игре и даже не смотреть на него. Он сходил в туалет и вернулся к Мэрлин. Смотри, какая красота. Она сидела на диване и гладила хрустальную бутылку с коньяком. Габриэлю селся напротив и взял бутылку в руки. Она напоминала изысканную плоскую флашку с золотым высоким горлышком, украшенная геральдическими линиями, настоящее произведение искусства. Габриэль не смог сдержать возглас восхищения. Ее можно в музее выставлять. Мэрилин с довольной улыбкой взяла большой бокал, уже наполненный на треть, и протяжно сказала. «Ну что, пьем божественный нектар короля коньяков?» «С Новым годом!» Габриэль взял свой бокал, попутно отметив про себя, что это довольно большая доза, и не стоит увлекаться. Затем поднял его и посмотрел на свет. Содержимое было золотого цвета с облесками красного дерева. Он погрел немного стекло в ладонях и чокнулся с Мерлин. Чистый звон большого пузатого бокала завибрировал в ладони. Габриэль сделал глоток, покатал его немного во рту и проглотил. Он не был любителем коньяков и не разбирался в них, но все равно понял, что эта вещь экстраординарная. Судя по тому, как легко и нежно обжигающее тепло проскользило по горлу, отдавая в ноздри сложный цветочный букет запахов. Он сделал ещё пару глотков и посмотрел на Мёрли. В её широко раскрытых глазах отражались мерцающие огоньки стоящих рядом игровых аппаратов. Она взяла былку кусочек шоколада из вазочки, но затем снова положила его обратно. Ничего не понимаю в спиртном, но мне один человек говорил, что после вкуси Луи длится около часа. Надо бы проверить. Габриэль с удовольствием допил и, решив не проверять, закурил сигарету. Дым, который после коньяка приобрёл новый вкус. По телу разливалась приятная истома и спокойствие. Ненавязчивый шум казино, сотканный из лёгкой музыки, глухого гула голосов и перезвона работающих слотоаппаратов, обволакивал как кокон. Габриэль заметил на подбородке Мёрлин тонкий белый шрам в виде полоски, тянущейся от уголка губы вниз. смотришь на шрам. Она слегка дотронулась двумя пальцами до подбородка. Мне с колком бутылки хотели горло перерезать, но я была против. Хоть это и прозвучало как шутка, Габриэль понял, что это не так, и подумал, что девушка полна сюрпризов. Он взял хрустальную флягу и осторожно налил себе ещё немного тяжёлой золотой жеписти. Нэрлин взяла свой бокал. Ого, вошёл во вкус. У вас же без тостов не принято пить. Так что за нашу встречу и за тебя. Ты будешь приносить нам удачу. Они пригубили, и Мэрлин задумчиво покачала головой, глядя в свой бокал. Ну, удача. Понимаешь, раньше я проигрывала, потому что подсознательно хотела избавиться от денег. Почему? Она подняла бокалы и посмотрела сквозь него на игровые автоматы. Не уверена, что хочу это вспоминать. Да и тебе вряд ли понравится моя история. Но если бы уж настаивать, расскажу. Габриэль отрицательно помотал головой. — Спасибо, — произнесла Мэроли. — Тогда и ты не обязан рассказывать мне свою историю. Например, почему тебе сегодня нужно обязательно играть до конца? Она посмотрела на него поверх своего бокала. В ее искрящихся зеленых глазах Габриэль чувствовал искренний интерес. Ему нестерпимо захотелось все рассказать. Ты выпил немного лишнего. Вот тебя и тянет на откровенность. Не стоит, сейчас не до этого. Он помолчал какое-то время, потом медленно произнёс, не глядя на неё: "Нужна срочная операция одному человеку. Девочке". Он уко кратко кинул на неё взгляд и замер. Мерлин вдруг поменялась в лице, её губы задрожали. Она несколько раз шмыгнула носом, готовая вот-вот расплакаться. В глазах были слёзы. Извини, пробормотала она, пару раз сильно вздохнула и медленно выдохнула, сложив губы трубочкой. Затем схватила салфетки со стола, промокнула глаза и высморкалась. У меня была маленькая сестра. Она на 15 лет моложе меня. Глаза её снова наполнились слезами. Габриэль поставил бокал на стол и прикоснулся к её руке. Мерлин резко отдёрнула руку и взяла другую салфетку. Нет. Это слишком грустная история. Она вытерла глаза и улыбнулась. Иди лучше играть. Больше не буду тебя отговаривать. А я схожу, приведу себя в порядок и посижу на автоматах, пока ты не закончишь. Она встала и взяла с кресла красную сумочку. Сделав пару шагов, оглянулась. Габриэль, если не будет хватать денег, можешь рассчитывать на меня. Он посмотрел на часы, потом перевёл взгляд в сторону рулетки. На месте крупье снова стояла девушка, с которой он сегодня начинал игру. Народу в зале заметно прибавилось. За рулеточным столом сидела пожилая пара, оба аккуратной и старомодной одетой. Женщина курила коричневую сигарету, заправленную в длинный чёрный мундштук. Габриэль поздоровался с ними и сел на стул поближе к колесу. Посмотрев на табло с выпухшими номерами, он не пришёл к никакому выводу. Равномерный разброс чисел. Пожилой мужчина, сидящий у старца стола, ставил фишки по 50 долларов на две дюжины каждый раз, а его дама рядом ставила на красное или чёрное, в зависимости от того, что выпадало в прошлый раз. Габриэль играл в своей прежней манере, выжидая удобного случая и перед самым закрытием ставок объявляя сумму на тиер. Он был полностью спокоен и легко выиграл несколько раз. Девушка крутила барабан с низкой скоростью. Шарик послушно скатывался в секторы, находящиеся у него на пути, особо не прыгая. Габриэль решил ставить по 1200 вместо 600, чтобы поскорее закончить игру. И угадал два раза, но потом всё поменялось. Он проиграл, потом снова увеличил ставки и с трудом вернул проигранное. Хуже всего было то, что притупилась острота восприятия. Ему стало как-то всё равно, куда упадёт шарик. К этому прибавилось неприятное ощущение, что кто-то за ним наблюдает. И это чувство тоже отвлекало от игры. Наконец он огляделся вокруг и почти сразу же наткнулся на мигающий взгляд выпуклых глаз лысого мужчины, сидящего за соседним карточным столом, который в этот момент отвернул голову, как будто не желая, чтобы его узнали.